«Думал ли он?» «Как-то не до того вообще-то было, но теперь...» «Теперь да, теперь он об этом задумался, со Змейкиной подачи». «Ты же купец!» — она сегодня умолкала. «Так скажи, что для тебя выгоднее, что дороже, карта или костяника?» «Купец! Давненько! Ох, давненько уже его так не называли!» «Если карта, значит, рано или поздно тебе придется как-то избавляться от того, что может помешать ее найти. Что или кто? Если Костяника, то как мы можем доверять тебе, отправляясь на поиски карты по инквизиторским землям?» Змейка, Костоправ и Василь молча смотрели на него. Костяника повернула голову в сторону, словно этот разговор ее не касался. Виктору показалось... Будто из-под очков, закрывающих, пока еще закрывающих красные глаза девушки, сбежала слеза. Или это был пот. На лбу Костяники выступила испарина А сама она сидела неподвижно, как преступник в ожидании приговора. Хотя ни в чем виновата не была. Но со временем могла стать невольной виновницей гибели всей группы. От него ждали ответа. «Все». Так что ему дороже? Так как ему быть? «Мне уйти?» — тихо спросила Костяника. «Останься», — глухо ответил Виктор. Голос предательски дрогнул. «Что дороже? Как быть? Расстаться с Костяникой, прогнать ее прочь? Невозможно. Уже нет. Даже представить такое трудно. Он и тут, как ни крути... Змейка права, намертво привязан к этой красноглазой девчонке. Он уже чуть не потерял костянику, и теперь Виктор был уверен в ее безопасности лишь тогда, когда она находилась рядом с ним. Отказаться от поисков карты, оставить ее крестоносцам, Василий его точно не поймет. Змейка тоже вряд ли. Наверное, костоправ отнесся бы с пониманием, Наверное, лекарь недовольно побурчал бы, но все-таки повернул вместе с ним назад, если бы. Вот именно если бы. Костоправ связан со змейкой так же, как он сам с Костяникой. Да и вообще. Эта проклятая карта слишком важна для сибирского княжества и, возможно, не только для него. Или все же... Или все-таки... Или в этом безумном икореженным бойней разрываемым на куски мутировавшими тварями и уцелевшими остатками человечества в мире важнее устраивать личное счастье и благополучие свое благополучие и благополучие костяники а об остальном забыть и об остальном и об остальных ну гипотетически может и правда послать поморскую карту куда подальше расстаться со спутниками и уйти вдвоем с костяникой Предположим, они смогут проскользнуть незамеченными мимо патрулей крестоносцев. Предположим, оторвутся от погони, которая наверняка будет за ними послана, и избегут смерти на виселице или костре. Предположим, сумеют невредимыми пройти по землям святой инквизиции. Предположим, преодолеют все котлы, которые окажутся на их пути. Предположим, вернутся в сибирское княжество. Этих, предположим, уже набирается слишком, Неправдоподобно много, но все-таки. Но предположим. И что тогда? И что дальше? И как жить потом? Он приведет девушку, подвергшуюся мутациям, туда, где люди боятся и на дух не переносят мутантов. И как он сможет изменить ситуацию? Он посланник князя. Нет, не князя даже, всего княжества, не оправдавший ожиданий. Он бродяга обошедший пол мира и сумевший спасти мутантку, но не спасший родной Сибирь. Ну и какое будет к нему и к костянике отношение после этого? Даже если они сумеют выжить и пережить это, долго ли продлится такая жизнь? Что если из-за Уральского хребта снова хлынут полчища мутантов, ведомые япповыми шарами? Виктор хорошо помнил штурм Сибирска. Тогда они едва смогли отбиться». А ведь в следующий раз сибирякам придется встречать гостей из большого котла мечами, копьями, стрелами и картечью, самопалов и бомбард. Стрельцов, способных реально противостоять новому нашествию, будет совсем мало, а боеприпасов к старому оружию почти не будет. И значит шансов выстоять по большому счету не будет тоже. Или другой вариант. Котловых тварей перейдут отряды инквизиторов, которые станут повсюду разыскивать оружейные склады. Фанатичные и упертые крестоносцы непременно доберутся до Сибири. А в этом тоже хорошего мало. Может быть, даже еще меньше, чем в нашествии мутантов. Пауза затягивалась. Молчание становилось гнетущим. Нужно было дать какой-то ответ спутникам. И Виктор ответил. «Остаемся в роте, кошкадеры. Выполняем все, что от нас требуется». Проходим вместе с лансконехтами через французский котел и ищем карту. Костяника идет с нами, и точка. Это не обсуждается. Но она...» — снова начала была змейка. Однако на этот раз Виктор не дал ей договорить. «О том, кто она такая, никто не узнает», — отрезал он. «Обещаю. Это под мою ответственность». «Ответственность...» На самом деле страшное слово. Виктор почти физически ощутил, как она ответственность за других давит на плечи. И сейчас, после только что данного обещания, давление это только возросло. Ох, и не просто будет нести такую ношу. Но ее нужно нести. И не дай бог кто-нибудь из посторонних увидит теперь красные глаза костяники. Ответственность. «Если кто-то не доверяет моему слову, может проваливать или жаловаться кашкадеру», — устало добавил он. Похоже, всех все устраивало. Даже змейка замолчала. Или, почуяв настроение спутников, стрелец-баба просто не посмела ничего вяхнуть против. В лагере ударили барабаны, призывающие ректортов на учение. «Идем», — сказал Виктор. «Пора проходить курс молодого ланскнехта».